Прошла неделя, и это стало очевидно каждому, кто меня видит. Я худею. Повитухи твердят, что иногда такое бывает, что ребенок опускается ниже перед тем, как выйти на свет, и прочий вздор. Живот явно спадает, и как раз сегодня начались месячные, холодно говорю я. Вам известно... что мои месячные регулярны с тех самых пор, как я потеряла ребенка. Как такое может быть? Они взмахивают руками, но ответы не знают. Надо спросить у досточтимого лекаря, моего супруга-короля. Именно он с самого начала первым сказал, что я ношу второго ребенка. Сами они такого не говорили, их просто позвали принять роды. «Но что вы подумали, когда он сказал, что это двойня?» — настаиваю я. «Разве вы не были согласны, когда он постановил, что, потеряв одного ребенка, я сохранила другого?» «Они трясут головами, они не помнят». «Вы должны были что-то подумать. Вы же видели, как я выкинула. Вы видели, что мой живот после этого ничуть не опал». Какая другая причина могла этому быть, если не второе дитя? — Господь милосердный, — беспомощно роняет одна из поветух. — Аминь, — с усилием отвечаю я. — Позови Мавра, — тихо говорит Екатерина Марии де Солинос. — Ваше Величество, возможно, его нет в Лондоне. Он состоит в свете одного французского графа, а живет, насколько мне известно, в Константинополе. Узнай, где он. И если не в Лондоне, то когда сюда вернется? Никому не говори, что это я его спрашиваю. Ваше Величество желает и спросить у него совета? Сочувственно поинтересовалась Мария. А что остается, если в Англии ни одного университета, где изучают медицину... С накопившейся горечью воскликнула Екатерина. «Ни одного, где учат языкам и астрономии, математики, геометрии, географии, космографии тоже не учат. Даже животных и растения не изучают. Английские университеты — все равно, что монастыри, где монахи раскрашивают поля священных книг». «Но, мадам!» — растерялась Мария, — церковь утверждает... «Конечно! Зачем церкви хорошие врачи? Зачем церкви знать, как зачать здорового сына? Церковь занята откровениями святых. Там служат мужчины, которых не волнуют болезни и трудности женщин. Но, Ваше Величество, вы же сами сказали, что не хотите языческой мудрости. Вы сами сказали так лекарю. — Вы сказали, что ваша матушка правильно сделала, закрыв мавританские университеты. — У моей матушки было полдюжины детей, — сердито отозвалась Екатерина. — Но говорю тебе, если бы она могла отыскать врача, который бы спас моего брата, она заполучила бы его, даже если б его учили в аду. Она была не права, повернувшись спиной к учености мавров. Она ошибалась. Даже великие люди совершают ошибки. И это была великая ошибка — прогнать мудрецов заодно с еретиками. «Сама святая церковь говорит, что ученость неотделима от ереси», — заметила Мария. «Как одно может быть без другого?» «Знаешь, не твое это дело — рассуждать о подобных материях», — сказала загнанная в угол дочь Изабеллы. Я же сказала тебе, что следует делать. Выяснилось, что Мавр Юсуф в отъезде, но он обещал вернуться через неделю. Мне надо быть терпеливой. Я сижу в заперти в своих комнатах и терпеливо жду. В округе он хорошо известен, доложил человек, которого Мария послала навести расспросы. Каждый раз его появление на улице — событие. Ведь чернокожие в Англии — большая редкость, а этот к тому же красив и щедро расплачивается мелкой монетой за небольшие услуги. Требует свежую воду, чтобы мыться в своей комнате, и делает это каждый день, а порой и несколько раз в день, и «чудо из чудес», три-четыре раза в неделю принимает ванну с мылом и полотенцами, расплескивая воду по всему полу к большому неудобству горничной.